И на тело вы натянули в лосиницу. Вы готовы искуплять, удовлетворять. Но уже взъерошенная узка официальности скрылась за матовым стеклом. Позвольте, но ведь зачем же обалдеть? зачем преждевременно платить пение, когда... Воскликнул это, может быть, каналья, дрянь, мерзаются, и вы имеете все основания его Эти соображения и не стал бы и скрывать очень мне противную развязность грязного дятла. Но я увидел в руке его леющий остаток сигары из тех, которые вчера купил доктор. Я поспешил покинуть кухню, Доктор в ванной делал гимнастику. Черпанов сидел у колонки. Доски, насланные на ванну, заменяли ему постель. Из головы, из книг по экономике и пятилетке, украшенная думкой своей солидной сердцевиной, могло ободрить любого из нас. «Хорошо бы заварить чайку», — сказал доктор, приседая. «Чай — мельчайшее изобретение человечества». После вашего, конечно, Леон Иванович. Черпанов скромно возразил. «Инициатива чужая. Я, Матвей Иванович, только исполняю ее». «Ну, смотря, как исполнять». Можно приехать в Москву и заниматься отписками, а самому ходить по ресторанам, вместо того, чтобы посещать предприятия, толковать с рабочими. Да что рабочие, что рабочие? Вы правы, Леонид Иванович, когда утверждаете, что классовые прослойки плохо втянуты в пятилетку. Мне показалось, что Черпанов несколько смутился. Матвей Иванович, будто я иначе... А разве я неправильно вскрыл шифр вашего назначения? Разве вы доставите на вербованных вами франкопорт? Нет, нет, вы в людях так тонко разбираетесь, что их выгрузят непременно. Гранильным делом в комбинате не занимаются. Черпанов постражал... Гранильным? Нет. Нет. У нас металлолетейная. Я плохо знаю технику. Если урал, так непременно камни, гранит, мрамор. Гранильное дело. Значит, вы кое-какие предприятия, Леона Ивановича, посещали? Черпанов? — уклончиво мотнул головой. Ну, — вот видите, вот видите. Егор Егорович утверждает, что видал вас в больнице. Черпанов вздрогнул. Быстро достал записные книжки. — Я... я совершенно здоров. Ну, понимая всю сложность... И ответственность данного поручения я запасся и на этот счет удостоверениями. Если вы думаете, что я психически болен, так вот он, бумажка... Доктор отклонил протянутую бумажку. Ну зачем же, зачем же, Леон Иванович? Я и так вижу, что шасси вашего организма исправны, Какие вы вспыльчивы. Егор Егорович видел вас в зубной больнице. А так как зубы и горло области смежные, то я полагаю, что вам зря не стоит терять времени на больницу. Лучше показаться мне. Да не был я в зубной больнице. Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста. Значит, вы обознались, Егор Егорович? «Обознался», — ответил я хмуро. Доктор подошел к Черпанову вплотную. «А ну, откройте рот».